Глава вторая. Январь 1949 года. Албанский конвой. Борт флагманского крейсера Краснодон. К албанским берегам конвой под командованием контр-адмирала Ставинского приближался на рассвете, преодолев пять морей, на каждом из которых их терзали лютые штормы. Крейсер Краснодон Исминцы Удалой и Бойкий, морской буксир Керчь и лишь недавно спущенное на воду субмарина К-112 держали теперь курс на северо-западную оконечность албанского полуострова Карабуруни. Примечание. Имеется в виду, что выйдя из Севастопольской базы, конвой преодолел Чёрное, Мраморное, Эгейское, Критское и Ионийское моря и теперь входил в воды Адриатики. Конец примечания. Оставив позади себя бурные воды Ионического моря и зеленовато-серые скалы Греческого острова Атонии, они яростно вторгались в просторы, залитые лучами утреннего солнца Адриатики. При этом черноморцы были приятно удивлены, убедившись, что пролив Отранта которым следовало прочертить фарштевными своих кораблей прежде чем оказаться под защитой прибрежного хребта, в самом деле, как и предвещали синоптики, предстаёт перед ними на удивление тихим, не по февральски тёплым и заманчиво лазурным. Каковым, собственно и должен выглядеть пролив, омывающий земли никем из команды конвоя не виденной, однако же такой романтически знойный Италии. Справа по курсу Караборонинский маяк, впереди остров Сазани, стратегически прикрывающий вход во Авлёрский залив. Лишь на минуту оторвавшись от бинокля, доложил штурман штабов, стоявший на командном мостике слева от контр-адмирала: "К слову, очень удобно островок этот расположен", заметил начальник службы безопасности конвоя, подполковник контрразведки Дмитрий Гайдук. Примечание: С этим литературным героем мой читатель встречался на страницах романа Флоцкая богиня. Конец примечание. Давно смирившись с тем, что с лёгкой руки адмирала офицеры крейсера называли его просто флотским чекистом. Стратегически удобно прикрыть Балбанцам бетонными колпаками до да зенитками пару размещённых на нём береговых батарей и держаться можно как на мощной морской твердыне вполне очевидный факт охотно поддержал его капитан третьего ранга штадов классика береговой обороны любая военно-морская база могла бы позавидовать существованию у входа в залив такой природной крепости или форта что не так уж и важно вот только прикрывать ему в заливе этом нечего Заметил командир крейсера Канин: "Ты же подумаешь, военный флот Албании", иронично ослабился он. Штабная суета накануне трибунала и только. Контр-адмирал в очередной раз намеревался поднести бинокль к глазам, однако, услышав это, окатил комкрейсера, как называли Канина, во всём том же суетном предтрибунальном штабе у ничтожным взглядом. Но, похоже, капитан первого ранга не заметил или же демонстративно не придал значения реакции командира конвоя. И с трудом сдерживая раздражение, Ставинский какое-то время, вновь, теперь уже не прибегая к цейсовским линзам, молчаливо всматривался в медленно, прямо из воды вырастающую горную гряду полуострова Карабуруни. «Интересно». Есть ли у албанцев новооружений, хотя бы один миноносец, всё ещё пребывал в плену собственной иронии и канин, не говоря уже о крейсерах и линкорах. Я бы попросил вас, капитан первого ранга, запоздало попытался осадить командира крейсера адмирал, однако неожиданно как-то смягчил тон и столь же неожиданно произнёс: "Впрочем, не только вас Ну и весь офицерский состав конвоя попросил бы помнить и твёрдо усвоить: народная Албания наш союзник, поэтому любая ирония по отношению к флоту или к армии этой крохотной страны будет расцениваться как политическая незрелость. Адмирал прокашлялся и ещё суровее уточнил: незрелость это в лучшем случае, поскольку существует ещё и такое понятие, как политическая провокация. Ну, это понятно. Аскар Блёнов скинул подбородок к комкрейсу. Да и молвина мною было к слову и для прочего сравнения. Старый, закоренелый негодяй, почти по слогам, хотя и мысленно произнёс контр-адмирал, словно диктовал штабному писарю очередной приказ. Ведь никогда ни в чём не раскаивается даже сомнениям не правоту свою не поддаёт за то как складно научился признавать свои ошибки и покаянно соглашаться с мнением командования причём озлобленности в непроизнесённых словах командира конвоя не было скорее в них просматривалась некая злорадная полудружеская мстительность именно так полудружеская потому как особой неприязни между ним и Каниным никогда не возникало. Другое дело, что при всех мыслимых и немыслимых закедонах характера своего, командир крейсера всегда умудрялся вовремя осознать покаяться и заверить. Он же Ставинский, хотя и слыл человеком умеренных нервных расстройств, Как однажды охарактеризовал его командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский, однако, провенившись, предпочитал сопли не жевать, а сполна получать своё. Для офицеров крейсера не было тайны, что в своё время контр-адмирал Ставинский служил на одном из эсминцев под началом Канина, причём будущий адмирал пребывал всего лишь в звании старшего лейтенанта. А будущий командир крейсера уже щеголял нашивками капитана третьего ранга. Однако со временем что-то там в штабной суете накануне трибунала пошло не так, и командир крейсера получил капитана первого ранга лишь накануне албанского похода, а Ставинский уже со дня на день ждал второй адмиральской звезды. Кстати, напомню, что в своё время Албанцы сумели освободиться от турецкой оккупации, а в этой войну самостоятельно изгнали гитлеровские войска, продолжил свои нотации командир конвоя. Офицеры молча переглянулись. Адмирал явно повторял то, о чём они недавно читали в розданных перед походом политогитках, но признали, что это его командирское право. Тут многое сказалось, Вдруг воодушевился их вниманием командир албанского конвоя. Упорство албанцев, ненависть к врагу, умение вести партизанскую войну в горах, наконец, сплочённость нации. Кстати, контрразведка, албанцы что, в самом деле по-настоящему укрепили этот остров? Обратился к начальнику службы безопасности. По имеющимся данным, на Сазане расположена стационарная береговая батарея. Кроме того, здесь несут службу зенитная батарея, пограничная застава и отдельный егерский батальон, или, как они его здесь называют, батальон горных стрелков, которые считаются наиболее боеспособными солдатами албанской армии. Вы информируете меня о гарнизоне острова с такой тщательностью, словно получили приказ блокировать этот клочок суши и высадить на него десант. Никак нет, приказа не последовало, густым, сеповатым басом уведомил его подполковник Гайдук. К тому же, в моём распоряжении всего горстка бойцов. Что значит всего горстка? проворчал контр-адмирал И только теперь внимательно присмотрелся к подполковнику контрразведки, который за всё время перехода почему-то старался не очень-то светиться ни на палубе, ни в каютах компании крейсера, предпочитая проводить время в отведённой ему каюте вместе с двумя другими офицерами своего подразделения. Перед походом Меня упорно заверяли, что именно контрразведка является чуть ли не элитой нашего флота, похлеще горных стрелков в рядах непобедимой албанской армии. Надеюсь, в определении достоинства албанской армии вы обошлись без свойственной всем прочим офицерам иронии, сдержанно улыбнулся Гайдук. Контр-адмирал мгновенно побогровел, однако вовремя взял себя в руки, И уже приблизив бинокль к переносице, с наигранным укором заметил: "На слове пытаешься ловить флотский чекист. Ну-ну". Всего лишь констатировал, что в оценке достоинств армии наших союзников, как и по большинству вопросов, расхождений у нас нет. Вот это правильная резолюция, подполковник, забыв на какое-то время о бинокле, командир конвоя повернулся к гайду кулицом и смерил его долгим тяжёлым взглядом в этим мгновении ставинский увидел перед собой крепко скроенного рослого мужчину которому уже было за 40 и скуластое худощавое лицо которого с характерно поджатыми губами представляло собой не лик живого человека а некий слепок гипсовой маски с хорошо отпечатавшимися на ней волевыми чертами. Что же касается моих флотских чекистов, то заверяли вас, товарищ контр-адмирал, справедливо, в конечном итоге все они, капитан Конягин, старший лейтенант Ветренко, старшина Выхохлев, сержант Иколабов из Алесов, проверенные бойцы фронтовики, а главное, Почти все проходили службу в морской пехоте и не раз принимали участие в десантных операциях. Пятеро из них пошли подготовку боевых пловцов, и ещё четверо имеют квалификацию водолазов-ремонтников. Значит, подбирали всё-таки не в штабной суете, а вполне осознанно и с определённым расчётом, проворчал Канин, явно пытаясь оправдаться в глазах контр-адмирала. Когда дело дойдёт до приёма линкора Джулия Чезари, проигнорировал его рвенье Ставинский: "Вашим бойцам, подполковник, придётся тщательнейшим образом обследовать не только все закутки этого огромного корабля, но и его корпус, особенно днище. Словом, головой отвечаете за всё, что может произойти нештатного при проводке линкора в район Севастополя". Моногастрадальная моя голова, товарищ контр-адмирал парировал Гайдук. За что только она не отвечала в годы войны? Услышав его ответ, командир крейсером Мститель на улыбнулся. Он не долюбливал выскочку Ставинского и даже не пытался скрывать этого. Там, в Севастополе, он втайне рассчитывал, что командиром албанского конвоя назначат всё же его соединив эту должность с должностью командира крейсера. Поначалу в штабе Черноморского флота так и решено было. Однако в ситуацию вмешался давний покровитель Ставинского, заместитель министра военно-морффлота, вице-адмирал Левченко. Примечание. Вице-адмирал Гордей Левченко. 1897 -й. 1981-й. Участник Первой мировой и штурма Зимнего в 20-х годах командовал крейсером «Аврора». После войны, пребывая в должности заместителя министра военно-морского флота СССР, возглавлял правительственную комиссию по приему согласно договорам о репарациях кораблей побежденных стран, в том числе и линкора Джулия Чезаря. Конец репарации. Примечание. Вместе с двумя направленными из штаба флота СССР инженер-капитанами второго ранга, специалистами по техническому оснащению и вооружению военных кораблей в Севастополь прибыл и приказ министра о назначении командира конвоя. Вот только красовалась там фамилия не его, Канина, а контр-адмирала Ставинского уже около года числившегося на должности инспектора береговых подразделений Черноморского флота, то есть по существу в резерве его командования. С того времени прошло уже немало дней, однако досаду из своей души командир крейсера по-прежнему вытравить не сумел. Так что теперь слова флотского чекиста, как в самом деле называли на корабле гайдука, показались ему бальзамом на оплеванную душу. «Вас, наверное, забыли уведомить, полковник, что в моем присутствии никакие ссылки на былые фронтовые чины и заслуги не принимаются». Гайдук мельком переглянулся с командиром крейсера. «А я тебя о чем предупреждал?» вычитал он в глазах Канина. «Я же говорил, что всякое упоминание о фронте... Этот на тыловой базе Каспийской флотилии благополучно отсидевшийся адмирал воспринимает как оскорбительный намёк, а потому и реагирует на него со всей мысленной агрессией. Да, так точно, не уведомляли, признал подполковник. Да в этом и не было смысла, поскольку в данном вопросе мы с вами единомышленники. Контр-адмирал недоверчиво окотил его взглядом с ног до головы и проворчал: "Ну-ну, посмотрим, как она со службой сладится".